Так мы и двигались, я на коне, а он пешком. Мутные серые тучи застилали небо. Желтые равнины тянуло сиверком, поземка пошевеливалась, кураи посвистывали к бурану. Я глянула по сторонам, поле лежало унылое и пустое, без людей, без звуков, без движения, холодное и сумрачное. Саванку ушёл, курил сигарку за цигаркой, потом взял меня за руку. "Замёрзла?" спросил он. Я ничего не сказала. И он, собираясь что-то сказать, промолчал. Может, хотел поделиться думкой, вот мол, ухожу вслед за сыновьями. Как она там будет? Суждено ли вернуться домой или же нет? Может, нынче и навеки распрощаемся. Если так, то что ж, столько лет прожили мы в дружбе и согласии, если что, простим друг другу. Неизвестно ведь, как обернется судьба. Хотел ли он сказать эти слова или другие, кто его знает, только тогда, глядя мне в лицо, он стоял, молча прикусив губу. Мне бросилось в глаза, что в бурых усах его начал пробиваться седой волос. Раньше я этого как-то не замечала. Вспомнила я, как мы с Иванколом встретились на этом поле молодыми, как 22 года вместе трудились здесь, проливали пот, детей растили, хлеб растили. И вся наша жизнь в мгновение предстала перед глазами. Не думала, не гадала я никогда, что придётся нам так разлучаться, быть может, навсегда. Вспомнила, как мы летом в первый день жатвы ночью ехали на конях по этой же дороге. Увидела, что новая улица на краю Аила осталась заброшенной и недостроенной. Увидело на усадьбе Алиман и Касыма кучу камней и кирпичей. Упала на гриву коня и заредала. Долго плакала я. Саванкул молча терпеливо ждал, потом сказал: "Ты толгону выпалась сразу всё, что на душе. Тут никого нет. Но отныне при людях Не показывай слёз. Ты теперь остаёшься не только хозяйкой дома, не только головой над Алиман и Джайнаком. Тебе придётся и бригадиром остаться вместо меня. Больше некому. Я ещё пуще залилась слезами. На кой чёрт мне твоё бригадирство? Как ты можешь говорить об этом в такой час? Не нужно мне ничего, слышать даже не хочу. Но вечером меня вызвали в контор управления колхоза. Здесь был наш новый председатель, раненый фронтовик Усенбай, Суванку и еще несколько стариков, аильных, оксакалов. Усенбай сразу сказал мне, — Что вы не говорите, тетушка Толганай, а придется по-мужски крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня. Землю и воду и народ нашего Ила никто лучше вас не знает. Мы вам верим. Верим еще и потому, что вам верит наш лучший бригадир, которого мы теперь, стиснув зубы, провожаем на фронт. Ничего не поделаешь. С завтрашнего дня беритесь за работу у тётушки Толганай. Аксакалы тоже стали советовать. В общем, уговорили меня. Согласилась я быть пригодиром. Да и как было не согласиться? Разве я не понимала, какое время мы переживали? Правильно я поступила?